Удар седьмой на дне. Бульбуль, буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль. Сначала удивлённо, потом возмущённо пробулькала звёздочка. Вокруг неё расстилалось морское дно. Солнечные лучи, проникая сквозь толщу воды, освещали его причудливым светом. Везде царило необычайное оживление. Ехидь Звёздочка оказалась на морском дне первый раз в жизни, но она поняла, что сегодня здесь явно происходит что-то весьма необычное и значительное. Новый год, мадам. Проплывая мимо, булькнул какой-то франт рыб. А как ещё можно назвать рыбу мужского рода? Экзотической, тропической расцветки и галантно махнул хвостом. Спасибо, я в курсе, пробулькала Звёздочка в ответ. и с удивлением обнаружила, что отдельные и невнятные до этого бульки начали складываться в вполне уже понятные слова. В новогоднюю ночь ещё и не такое бывает, услышала она откуда-то снизу. Добро пожаловать к нам с небес на морское дно. Звёздочка опустила глаза и увидела рака-отшельника, приветливо помахавшего ей клешнёй. А откуда, начала было звёздочка от верблюда, Залился весёлым бульканьем рак-отшельник, но тут же посерьёзнил. Шутка. Люблю, знаете ли, солёную морскую шутку. А вы к нам по делу или просто, так сказать, на огонёк заглянули, поинтересовался он. Да я, начала была звёздочка. Понял, понял, не дурак. Понимающий улыбнулся он и заговорчески прошептал: "Значит, прибыли инкогнито? И на чего?" переспросила звёздочка. Инкогнито? Терпеливо повторил арак отшельник: "Это значит тайна, чтобы никто вас не узнал. Сделаем, всё будет буль-буль". "А что здесь у вас происходит?" поинтересовалась она у него. "А вы не знаете? Новогодний бал тропических морей, конечно. Вам сказочно повезло. Сегодня здесь весь цвет рыбного общества собрался, что бывает только раз в году". Оживился и без того сверхмерный оживлённый рак-качельник. Сейчас я вам всех покажу и обо всех расскажу. А показать и рассказать было что. Вокруг празднично наряженных и украшенных кораллов, увиттых гирляндами из разноцветных водорослей, на которых подобно ёлочным игрушкам были развешены ракушки и жемчужины, это, наверное, вместо новогодних ёлок догадалась звёздочка, словно в замысловатом танце кружилась толпа. Нет, Толпа это у нас на земле, а в море это была скорее стая совершенно невероятных и фантастических рыб разных форм и размеров. Звёздочка Е2 успевала переводить взгляд с одной рыбы на другую и задавать раку отшельнику вопросы. А это кто? Это морской конёк. Видите, как резво скачет? Похоже, опаздывает на финальный заезд новогоднего кубка тропических морей по подводным скачкам с препятствиями. Какими препятствиями? Пара десятков баракуд и акул будут стараться съесть участников заезда, чтобы они не смогли доскокать до финиша. Правда, отличные препятствия. Да уж. А кто там дерётся, они друг друга не покалечат? Нет, конечно. И они вовсе не дерутся, а бьются по всем правилам. Это показательный новогодний бой между рыбой мечом и рыбой сабли, прославленными чемпионами всех морей и океанов. А это кто такие важные плывут? О, это действительно очень важные ребята. Рыба Наполеон и рыба Пикассо. Правда, рыба Ёж всё время их подкалывает за эту их важность, а рыба Бритва очень остро шутит по их поводу. Я уже не говорю про рыбу клоуна, того вообще хоть в сети лови, дай только пошутить. Юмористы, что с них взять? А почему у них у всех такие странные имена? Это всё люди виноваты. Они, понимаете ли, их так назвали, а им теперь отбулькивайся. Почему отбулькивайся? Да потому что имя, оно ведь ко многому обязывает. Однажды я слышал, как один капитан пел: "Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт". У него яхта "Беда" называлась. Ох, и не терпелся же он. Так и у нас. Видите вон ту? Ну, очень злую рыбу. Ага. Она как будто что-то ищет. Точно. Это рыба-молот. Она уже который год ищет себе рыбу наковальню, ну или хотя бы рыбу гвоздь, но не находит от того излится. А вон от той тёченьки почему все шарахаются? Так это же рыба пила. Она оого-го как всех пилит, особенно в плохом настроении и по поводу, и без повода. Так что лучше ей под плавник не попадаться. Да, похоже, у вас тут не соскучишься. Не то слово. Можно сказать, кипит бурная морская жизнь. Что поделаешь? Морета тропическое. А новогодний праздник, хоть и зимний, а какой жаркий выдался. Давайте-ка отползать отсюда, да побыстрее. А в чём дело? Удивилась звёздочка. Морская звезда прибыла. Коротко бросил рак-отшельник, старательно пяпись назад. Так это же здорово, обрадовалась звёздочка. Значит, у меня даже в море есть родственники. Обязательно надо с ней познакомиться. Не-не-не, только не это. отчаянно замахал клешнями рак-отшельник. Вы просто не понимаете, что говорите. Я вообще теперь ничего не понимаю, сердито сказала звёздочка. А ну-ка быстро объясняйте, в чём дело. Ну, дело в том, что, замялся рак-отшельник, в том, что у морской звезды очень уж звёздный характер. Это что значит? спросила звёздочка. Это значит, что он очень сложный. Нет, не сложный, а кошмарный. В общем, совершенно жуткий характер. Вздохнул рака-чельник. Рыба-попугай сказал, что она совсем зазвездилась и загордилась, и теперь всех, кто ею не восхищается, она жалит своими лучами, а они, знаете, какие ядовитые, просто невозможность не рядом находиться. Поэтому все и расплываются. Но ведь настоящие звёзды совсем не такие, возмутилась звёздочка. Я знаю, они очень даже нормальные и совсем не гордые. Томта -то всё и дело, развёл клешнями рака-чельник. в том, что они настоящие, и им ничего не надо никому доказывать. А не настоящим звёздам всё время приходится что-то из себя изображать. Они же что угодно сделают, чтобы всем доказать, что они звёзды. И похоже, наша морская звезда это только что доказала. Уже почти все гости расплылись или попрятались. В общем, подводный Новый год удался на славу. Безнадёжно махнул клешнёй рак-отшельник. А как бы вы хотели, чтобы было? "Хитро улыбнувшись, спросил его Звёздочка: "Как бы я хотел?" Задумался рак-отшельник: "Да чего тут думать? Я бы хотел, чтобы и тут неожиданно вокруг него закрутился стремительный водоворот, а когда он исчез, то всё вокруг изменилось. Исчезнувшие было гости теперь радостно кружились в праздничном хороводе, а в середине скромно потупившись, стояла смущённая морская звезда и заразительно смеясь" отбивалась от многочисленных комплиментов. Да что вы? Какая я звезда? Если я и звезда, то всего лишь морская, самая обыкновенная морская звезда. Но всё равно я шлю вам свои скромные лучи добра. И не было вокруг никого грустного, злого или недовольного. Все счастливо смеялись и поздравляли друг друга с наступающим Новым годом. А всю эту картину волшебным светом освещала рыба луна и стайка рыб-свечей. Рак-отшельник с удивлением смотрел на это своё вдруг осуществившееся новогоднее желание и неожиданно понял, кого надо за всё это благодарить. Спасибо тебе, гость из небес, чуть не прослезился он, но вовремя вспомнил, что под водой прослезиться нельзя. Однако вместо ответа, незаметно исчезнувшей звёздочки, он услышал лишь донёсшееся откуда-то сверху отдалённое бульканье. Это был очередной удар волшебных космических часов. Седьмой удар. Удар восьмой. Собачья радость. Место, куда на этот раз попала звёздочка, было очень странным. В нём всё было одновременно как бы реально, а как бы нереально. Звёздочка долго не могла понять, в чём дело, пока наконец не догадалась. Это же сон. Вот только чей? в задумчивости спросила она. Мой, конечно, радостно ответила собачья голова, высовываясь из висящей на стене фотографии. А что ты в моём сне делаешь? Поинтересовался звёздочки пёс, спрыгивая со стены на пол. Да так, просто мимо летела и в гости заглянуть решила. Смутилась звёздочка. Вот здорово, будет с кем поболтать, обрадовался пёс. А то мой хозяин сегодня в своём сне занят, и до моего сна не дошёл. Я же его беспокоить не хочу. Постой, постой, перебила его звёздочка. Ты хочешь сказать, что вы можете друг другу в сны заходить? Что значит можем? удивился пёс. Мы регулярно это делаем. Я ведь в жизни разговаривать не могу, а во сне, пожалуйста. Так что приходится иногда во сне хозяину объяснять то, что он днём не допонял или вообще не понял. Он же у меня ещё совсем ребёнок. Поняла. Значит, твой хозяин совсем маленький мальчик, и ты за ним присматриваешь. Так? сделала вывод звёздочка. Нет, не так. Ты всё неправильно поняла. Помотал головой пёс. Вообще-то мой хозяин очень даже взрослый, большой художник, и ума у него палата, но в душе полнейший ребёнок. Поэтому приходится всё время за ним присматривать, как бы каких глупостей не наделал. Ничего не понимаю, озадаченно проговорила звёздочка. Мама рассказывала мне, что на земле всё наоборот, и что это люди заводят себе собак, ухаживают за ними и заботятся о них. На самом деле, просто мы даём людям думать, что это так, усмехнулся пёс. Это повышает их самооценку. "Да?" удивилась звёздочка. "Конечно", кивнул пёс. "Знаешь, какие люди обидчивые и самолюбивые, поэтому у нас собак очень тяжёлая работа". "Как интересно!" воскликнула звёздочка. "На самом деле, многие собаки не понимают, какое это ответственное и трудное дело завести себе двуногого питомца". вздохнул пёс. Ведь за ним нужно ухаживать, заботиться о нём, следить за его правильным питанием. Это как? Вот люди, например, думают, что мы выпрашиваем у них еду со стола, а на самом деле так приходится делать, чтобы они не переедали и не набирали лишний вес. Знаешь, как это вредно? Я знаю. Мне мой друг, кот Василий, рассказывал. Он у моих хозяев котом психотерапевтом работает. Очень квалифицированный и знающий специалист. Да я погляжу вы тут во всех областях медицины специалисты, рассмеялась звёздочка. А ты что думала? Приходится. Люди же как дети малые, совсем не следят за своим здоровьем, вздохнул пёс. Приходится идти на всякие маленькие хитрости. Например, хозяин считает, что это он меня выводит гулять. Как бы не так. На самом деле это я его вытаскиваю на улицу, чтобы у него это, как её, гиподинамия не развивалась. Или ещё того хуже, мышечная дистрофия. Я это как-то по телевизору услышал, и теперь, знаешь, как я его по улице гоняю. Ещё пару месяцев, и он у меня сам за палки бегать будет, как миленький. За одной жирок свой растрясёт, а то совсем разленился и форму потерял. Ну, а дома, чтобы он пальцы разрабатывал, приходится ежедневные сеансы чесания себя устраивать. А когда к хозяину его друг в гости приходит, приходится и им заниматься. очень запущенный случай. Хозяин тогда смеётся и называет его машинькой для чесания. Они даже не подозревают, какой это на самом деле тяжёлый труд. Люди такие наивные. Тяжёлы у тебя жизнь, как я погляжу. Сочувственно покачала головой звёздочка. Всего себя хозяину отдаёшь, а на себя времени совсем, наверное, не остаётся. Ты просто ещё маленький, улыбнулся пёс и не понимаешь, что на самом деле самое главное в жизни Это быть нужным кому-то. И что жить нужно не для себя, а для того, кого ты любишь и кто любит тебя. Ведь это самая большая радость в жизни. И почему-то мне кажется, что не только в собачьей. Почему это не понимаю. Обиделась была звёздочка, но потом задумалась и неуверенно сказала: "А может, и я не понимаю? Точнее, раньше не понимала, а начинаю понимать только сейчас". Знаешь, как мой хозяин радуется мне? и ни за что-то, а просто за то, что я есть. Это, наверное, и есть счастье. Когда тебя любят, скучают по тебе и ждут встречи с тобой, и когда это взаимно. Вздохнул пёс и помотал головой. Извини, но что-то я уже по моему хозяину соскучился. Пойду загляну в его сон, а то вдруг ему плохой сон приснился или кошмары мучают. Надо будет тогда их разогнать. А то ведь он у меня такой беспомощный и сам их прогнать наверняка не сможет. Ну, я пошёл, точнее, побежал. И пёс начал колыхаться в воздухе, словно растворяясь в нём. Я поняла, радостно крикнула звёздочка ему вслед. И я тоже уже очень соскучилась по маме и папе и жду встречи с ними. Похоже, пора возвращаться. И она вслед за псом тоже растворилась в воздухе. под очередной удар волшебных космических часов. Восьмой удар. Удар девятый. Паровозная история. Но что-то пошло не так. И звёздочка очутилась в заброшенном паровозном депо. Посередине депо возвышался огромный паровоз, стоящий на заржавленных рельсах. Рядом с ним сидел старенький машинист, замасленный железнодорожный фуражки и о чём-то увлечённо беседовал с паровозом. Звёздочка прислушалась и поняла, что по всей видимости, они вспоминали добрые старые дни. Тут, наверное, стоит сделать маленькое отступление и немного рассказать о парпарыче. Итак, заслуженный ветеран железнодорожного движения, ударник паровозного труда, паровоз Парпарыч. Это был паровоз старой закалки, сделанный ещё в то время, когда, по словам Парпарыча, всё делали не за деньги, а на совесть. И действительно, несмотря на свой весьма солидный возраст, выглядел Парпарыч просто отлично, подтянуто и молодцевато. Несмотря на то, что его по старости лет давным-давно отправили на пенсию, Парпарыч продолжал работать. Конечно, работа эта была уже не та, что пряждь когда он таскал за собой огромные тяжелогружённые составы по всем железным дорогам страны. Теперь этим занимались современные мощные электровозы, а Парпарыч устроился где-то в глубинке перевозить местных жителей. Конечно, работа была не слишком престижной, но очень важная и нужная. Ведь железная дорога, по которой Парпарыч возил несколько стареньких и Обшарпанных пассажирских вагонов соединяла населённые пункты, до которых кроме как по ней добраться было почти невозможно. Сколько было лет этой железной дороги, не знал никто. Даже местные старожилы не помнили этого. Пассажиры очень любили и уважали Парпарыча за его спокойный нрав и непоколебимый оптимизм. Многие даже частенько спрашивали у него совета по разным житейским вопросам. И всегда получали от Парпарыча очень разумные и взвешенные ответы. В общем, жизнь Парпарыча шла размеренно и очень правильно, как поезд, идущий точно по расписанию, до тех пор, пока ему на смену не прислали новенький тепловоз, а его самого окончательно не списали в запас. Но и это было бы ничего, если бы вчера сверху не пришло указание сдать Парпарыча на переплавку. Но это же несправедливо. И нечестно, воскликнула звёздочка, слушавшая затаив дыхание увлекательные рассказы ветерана паровозного движения. Рано или поздно всё кончается, выдохнул парпарыч, большой клуб пара, и надо достойно встретить свой конец. Так же тяжело, как прожил свою жизнь, тяжело вздохнул Михалыч, долгие годы бывший машинистом парпарыча и ставший его ближайшим другом. Отвернувшись, он украдкой смахнул набежавшую слезу. Соринка в глаз попала, смущённо объяснил он, внимательно поглядевший на него Звёздочки. Нет, так дело не пойдёт, решительно сказала Звёздочка. Надо что-то делать. Тем более, что вы, можно сказать, почти мой ровесник, сказала она Парпарычу и указала на большую звезду, гордо красовавшуюся впереди Парпарыча. Эту звезду и мозо героические действия "А веме велика Отечественной войны присвоили", объяснил ей Михалыч. Парпарыч на фронт боеприпасы подвозил и увозил оттуда раненых. Однажды во время бомбёжки он был тяжело ранен, но раненых, которых вёз, не бросил, а всё-таки сумел довести их до госпиталя. "Да ладно тебе, Михалыч", смущённо пропыхтел Парпарыч. "Это ж когда было-то? Героизм не имеет срока давности", запальчиво возразила ему звёздочка. Барпарачи Михайлович удивлённо посмотрели на неё, но сказать ничего не успели, потому что висевший в углу депо громкоговоритель прокашлялся и скрипучим голосом объявил: "Внимание, внимание! Всем, всем, всем! Немедленно укрыться в надёжных убежищах. Надвигается небывалой силы ураган. Метеорологи называют его ураганом столетия. Предведятся большие разрушения. Внимание, внимание! Всем, всем, всем!" Но дальше его уже никто не слушал, потому что в другом углу депо внезапно загремел звонок старого телефона. Михалыч снял трубку и долго слушал, не прерывая что-то отчаянно кричавшего на другом конце провода собеседника. Потом аккуратно положил трубку, снял замасленную фуражку и вытер внезапно вспотевший лоб. Что-то случилось, Михалыч, осторожно поинтересовался у него Парпарыч. Случилось, Парыч, случилось. отражающим от волнения голосом сказал Михалыч и опёрся о стенку. Всё плохо. Очень плохо. Да объясните вы, в чём дело? чуть не закричала Звёздочка. Действительно, пробасил Парпарыч. Новенький, который пришёл тебе на смену, испугался урагана и сбежал, бросив на старом мосту состав с пассажирами. Обречённый, сказал Михалыч. А это? Это конец, закончил за него Парпарыч. Мост не выдержит. И ему уже столько лет, что он рухнет при первом же порыве этого ураганного ветра. Надо спасти их, воскликнула Звёздочка. Обязательно! Легко сказать, развёл руками Михалыч. Мы с парочом уже на всех парах туда мчались бы, но, но пар до этому взяться не откуда, потому что угля у нас не хватит, чтобы даже из депо выехать. Но ведь сегодня новогодняя ночь, ночь чудес, вспомнила Звёздочка. "Пекрана, сейчас этому чуду самое время состояться." Она что-то прошептала, и ничего не произошло. "Я тоже в детстве верил в Деда Мороза", успокаивающе похлопал её по плечу Михалыч. "Но, но этого просто не может быть, ведь всё работало", растерянно прошептала звёздочка. "Значит, что-то случилось, что-то очень плохое, только пока не знаю что". "А я знаю, Что если мы сейчас срочно что-нибудь не придумаем, то могут погибнуть люди, прогудел Парпарыч. Думы, Михалыч, думы! Придумала, ярко засияло Звёздочка. Я буду у вас вместо угля. Ты? ошарашенно уставились на неё Парпарыч с Михалычем. А что? воинственно спросила Звёздочка. Мне папа говорил, что когда я сержусь, то нагреваюсь почище любой сверхновой звезды, а сейчас я очень сердита, очень. поехали. Действительно, в депо вдруг стало так жарко, что с потолка полились потоки воды, а от луж ещё совсем недавно бывших снегом поднимался густой пар. "Да это лучше любого угля будет", радостно воскликнул Михалыч, прыгая в кабину. Парпарыч загудел и сбив запертые ворота депо, на всех парах ринулся в бушевавшую на улице метель. Вряд ли стоит описывать эту сумасшедшую гонку через ураган столетия, как парпарыч таранил огромные сугробы, выше даже его очень не маленького роста, как Михалыч отчаянно рубил упавшее на рельсы дерево, как звёздочка из последних сил старалась поддерживать скорость парпарыча, чтобы успеть, и они успели, успели в самый последний момент. Парпарычу удалось столкнуть состав с пассажирами с уже начавшего рушиться моста. Правда, вот сам он не успел. И теперь, проломив лёд, беспомощно лежал в протекавшей внизу речке. Густой пар поднимался вверх, скрывая это печальное зрелище. На берегу сидел Михалыч и не стесняясь плакал, уронив голову на колени. У героизма не бывает срока давности. Шептал он немеющими губами: "И настоящий герой всегда остаётся героем. Я вас спасу, обязательно спасу". Восклекнула звёздочка, подлетая к Парпарычу. Новогоднее чудо должно случиться, не может не случиться. Ну, похоже, своё новогоднее чудо я уже сделал, слабо улыбнулся в ответ Парпарыч. Самое последнее чудо. Но я ни о чём не жалею. Это была достойная жизнь и достойный конец. А ты молодец. Не вешай нос и прощай. Нет, не прощай. А до свидания. поправил его звёздочка. Теперь за мной моё чудо. И исчезло в налетевшем порыве снега где-то что-то звякнуло, то ли столкнулись сельдины в реке, то ли раздался очень слабый и какой-то очень неправильный удар волшебных космических часов. Девятый удар. Удар десятый, который так и не прозвучал. Именно в эту новогоднюю ночь даже из-за самого маленького, точнее, мелкого, но очень чёрного и очень злобного желания могла случиться очень большая беда. Не даром ведь говорят, что мысли материальны. Оказывается, не только мысли, но и желания, особенно в новогоднюю ночь, ночь чудес и исполнения желаний. Помните облезлого рыжего кота по кличке Бандит? Он ещё сказал, что он бы столько нажелал, что мало никому бы не показалось. Так вот, он тогда пожелал, чтобы время остановилось и стало так, чтобы он снова и снова мог совершать свои самые любимые и самые отвратительные и плохие дела и поступки. Это его желание случайно услышал старый год, доживавший свои последние мгновения, и он тут же решил притворить его в жизнь. Этот старый год был не самым удачным годом. Его никто не любил, и все очень хотели, чтобы он побыстрее закончился. Все ждали праздника и ожидали, что Новый год окажется успешнее года уходящего. Поэтому характер у старого года совсем испортился, и он решил всем отомстить, оставшись навсегда. И он уже почти добился этого каким-то образом, сумев остановить волшебные космические часы. Именно поэтому не сразу исполнилось желание звёздочки, пожелавшей спасти пассажиров, застрявших на мосту в урагане столетия. И именно поэтому не прозвучал очередной удар волшебных космических часов. 10-й удар. Удар 11-й. Звёздный час. Астроном Викинти Павлович удивлённо смотрел в телескоп и не мог поверить своим глазам. Этого просто не может быть, воскликнул он. Потом тщательно протёр очки и посмотрел в телескоп ещё раз. Но, судя по его реакции, от этого протирания очков на небе ничего не изменилось. Ничего не понимаю, развёл руками Викинти Павлович и покачал головой. Может, я смогу объяснить, услышал он голос позади себя. Викинти Павлович обернулся и увидел стоящую перед ним звёздочку. Ничего не поделаешь, пришлось ему протереть свои очки ещё раз. Ты та самая звезда, которая исчезла с неба? Снова надев очки, строго посмотрел на неё астроном. Это неправильно, звёздам не положено так себя вести. Вот и папа с мамой мне то же самое сказали. Согластно кивнула звёздочка. па с мамой судорожно сглотнул викинтипавлович и неожиданно рассмеялся вот здорово я никогда не верил нет всё-таки верил но не верил забормотал он и вот самая настоящая звезда здесь в моей обсерватории стоит передо мной не звезда а звёздочка поправила его звёздочка да ведь это новогоднее ночь Ночь чудес и исполнения желаний, словно не слыша её, продолжал рассуждать Викинти Павлович: "Значит, всё правильно, значит, я не сплю, значит, вот как раз об этом я и хотела с вами поговорить". Нетерпеливо перебила его Звёздочка: "Что-то произошло, и желания теперь не исполняются. Может, что-то случилось с волшебными космическими часами?" "Космическими часами?" задумался Викинти Павлович и так хлопнул себя по лбу, что его очки даже слетели на пол. Ну конечно. Так вот в чём дело. А в чём дело? Нетерпеливо спросила звёздочка. Есть ли есть эти самые волшебные космические часы? Начал Викинти Павлович. Конечно, есть! возмущённо воскликнула звёздочка. Так вот, продолжил Викинти Павлович, если они есть, то они остановились. Не может быть! ахнула звёздочка. Ещё как может? Иди сюда, гляди. Викинти Павлович подвёл звёздочку к телескопу и предложил поглядеть на небо. Видишь, аномальное скопление звёзд в правом углу. Его никогда не было и быть не могло. Но не это главное. Главное то, что ещё совсем недавно оно перемещалось справа и налево и обратно, как будто маятник гигантских звёздных часов. А теперь это скопление звёзд неподвижно, словно что-то их остановило. Или кто-то, дрогнувшим голосом добавила звёздочка. Как это кто-то? Сначала с недоумением поглядел на неё Викинти Павлович, но потом до него начало доходить. Что, всё так плохо? озабоченно спросил он. Нет, покачала головой звёздочка. Всё гораздо хуже. Могу я чем-то помочь? спросил он. Надеюсь, что можете, неуверенно проговорила звёздочка. А у вас есть какие-нибудь средства связи? Я бы и сама с этим справилась, но ведь волшебные космические часы остановились, и чудеса теперь не происходят, виновато добавила она. Конечно, есть. Даже лучше, гораздо лучше, радостно потёр руки Викинти Павлович. Самый мощный в мире передатчик сигналов. С его помощью мы можем связаться даже с самыми дальними звёздами. Ну, со звёздами не нужно, слабо улыбнулась звёздочка. Просто надо связаться со всеми моими друзьями, с которыми я познакомилась и подружилась в эту новогоднюю ночь. "Не вопрос, сейчас сделаем", крикнул Викентий Павлович и бросился к передатчику. И уже через несколько мгновений начало происходить самое большое чудо чудо дружбы и взаимопомощи. Лунатик на Луне. Маленький мальчик, медвежонок, зайчонок, волчонок и все-все-все в зимнем новогоднем лесу. Последний лист на дереве Домашние тапочки, сандалька, кед, дружная толпа шумные, крикливые женской итальянской обуви и даже грубые грязные ботинки, представители итальянской обувной мафии, ракачтельник, морская звезда и многочисленные обитатели морей и океанов со странными, не очень странными и даже совсем не странными именами. пёсса своим хозяином, парпарыч Михаил Михайлович, со всеми спасёнными ими пассажирами, астроном Викентий Павлович и, конечно же, сама звёздочка. В общем, все, кто не хотел оставаться в старом году, а страстно желал наступления нового года. Все они очень сильно желали, чтобы волшебные космические часы снова пошли и наконец наступил новый год. И чудо произошло. Их желание исполнилось. Волшебные космические часы снова пошли. Их огромный маятник снова начал раскачиваться, отбивая недостающие удары. 10-й удар, 11-й удар и удар 12-й, самый последний, новогодний. Мама, папа, Я так по вам соскучилась, бросилась звёздочка в объятия родителей. Мы тоже по тебе очень соскучились, обняли её мама Звезда и папа Звезда. Я очень виновата перед вами, я больше так не буду, никогда-никогда, виновато потупилась звёздочка. На самом деле случилось то, что должно было случиться, улыбнулась мама Звезда. Просто мы даже не думали, что это может случиться с тобой, добавил папа Звезда. А что случилось? растерянно поглядела на них звёздочка. Это случается раз в 100 лет, начала мама Звезда. Непослушная звёздочка срывается с неба, загадочно улыбаясь, продолжил папа Звезда. И становится звездой, исполняющей желания, добавила мама Звезда. Звездой желания, торжественно закончил папа Звезда. Ух ты, вот это да, только и смогла выговорить звёздочка. Потом задумалась и осторожно спросила: "Значит, я могу что-то пожелать кому-нибудь, и моё желание исполнится?" "Ну, конечно", дружно ответили мама-звезда и папа-звезда. "Когда можно?" начала звёздочка. "Ну что, парпарыч, пора отправляться в рейс", похлопал Михалыч парпарыча по блестящему боку. Отремонтированный парпарыч сиял свежей краской и с нетерпением выпускал пар. Запрыгивай в кабину, Михалыч, и в путь, а то что-то соскучился я по работе, да и пассажиры ждать не будут. Раздался протяжный гудок, и парпарыч с Михалычем отправились в свой очередной рейс, самый обычный рейс. Но ведь на самом деле нет в жизни более важных вещей, чем на первый взгляд, самых обычных и повседневных. Ой, мама, папа, неужели это мне? Спасибо вам огромное, раздался радостный крик мальчика. Он стоял и восхищённо смотрел на настоящий под ёлкой новенький, блестящий велосипед, о котором так мечтал. Ты что-то путаешь, сынок. Мы ничего Начали были мама с папой, заходя в комнату, но так и замерли с открытыми ртами, увидев счастливого мальчика, прижимающего к груди новенький велосипед. На этом, наверное, можно было бы и закончить наше повествование, если бы не раздался удар волшебных космических часов. Двенадцатый удар, самый последний. И наступил Новый год. Вот теперь всё. Радостно вздохнула звёздочка и прижалась к маме с везде и папе с везде. Всё. С новым годом.